Махнул рукой. Лоб у него влажно блестел, становилось жарко, хотя день только начинался. Полетнев проехал пятьдесят метров, притормозил у обочины, вылез из машины и дождался, когда подкатит Валюшка. «Леш, сам дель что ли, за грибами?» Она покрутила головой, как бы удивляясь дурости городских жителей. «Чего ты тут -то встал-то?»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 с разъявленным багажником, и кто-то там ходил за штакетником, должно быть, наследники уже объявились».